Когда ей случалось принимать участие в разговоре, она слышала свои слова ушами тех, кому обращалась, тревожилась, что ее могут неправильно понять, и тогда под мужеподобной наружностью доброго малого ясно просвечивали, как через прозрачную бумагу, более тонкие черты заплаканной молодой девушки. Когда перед уходом из церкви я преклонял колени перед алтарем, До меня долетал вдруг от боярышника горький и сладкий запах миндаля. И я замечал тогда на цветах маленькие пятнышки, слегка окрашенные в кремовый цвет, под которыми мне казалось и должен был скрываться этот запах, подобно тому, как вкус миндального пирожного скрывается под пригорелыми его частями или как свежесть щек мадемуазель Вентель под покрывавшими их веснушками». Несмотря на безмолвие и неподвижность боярышника, этот перемежающийся запах был подобен шороху буйной его жизни, трепетом которой напоен был алтарь, словно придорожная изгородь, кишащая живыми усиками, приходившими мне на память при виде некоторых почти рыжих тычинок, казалось, сохранивших весеннюю вирулентность, раздражимость насекомых, в настоящее время превращенных в цветы. По выходе из церкви мы обменивались у паперти несколькими словами с господином Винтейлем. Он вмешивался в драку мальчишек на площади, брал под свою защиту маленьких, читал наставления тем, что были постарше. Если дочь его говорила своим грубым голосом, как рада она нас видеть, то тотчас же создавалось впечатление, что какая-то более чувствительная сестра, скрывавшаяся в ней, краснеет от этого заявления ветреного доброго малого, которое могло внушить нам мысль, будто она добивается приглашения к нам. Отец ее набрасывал ей на плечи пальто, они садились в маленькую одноколку, которую она сама правила, и возвращались в Монжувен. Что же касается нас, то так как на другой день было воскресенье, и мы вставали только к поздней мессе. «Отец мой, если ночь была лунная и теплая, вместо того, чтобы вести нас домой прямым путем, заставлял из любви к славе совершать длинную окружную прогулку через Кальварию, которую мама, благодаря слабой своей способности ориентироваться и узнавать дорогу, рассматривала как доказательство его стратегического гения». «Иногда мы доходили таким образом до Виадука», каменные устои которого начинались у вокзала и казались мне олицетворением бедствий, претерпеваемых изгнанными за пределы цивилизованного мира, ибо каждый год, когда мы приезжали из Парижа, кондуктор рекомендовал нам, подъезжая к Амбре, быть внимательными, чтобы не пропустить остановки, и заранее приготовить вещи, так как поезд стоял всего две минуты и устремлялся затем по виадуку, по ту сторону христианского мира, так что Камбре обозначал в моих глазах конечный его пункт. Мы возвращались по вокзальному бульвару, на котором находились самые красивые дома в городе. В каждом из садов, окружавших эти дома, лунный свет, подобно Гюберу-Раберу, рассыпал обломки лестниц из белого мрамора, фонтаны, Заманчиво полуотворенные ворота в ограде, лучи его стерли с лица земли телеграфную контору, от нее оставалась только одна колонна, наполовину разбитая, но сохранявшая красоту бессмертной руины. Я еле волочил ноги и совсем засыпал. Запах цветущих лип казался мне наградой, которую можно бывает получить лишь ценой крайней усталости, и которая не стоила потраченных усилий. Разбуженные нашими шагами, одиноко раздававшимися в тишине, попеременно лаяли собаки у ворот, далеко отстоявших друг от друга. Мне и до сих пор еще случается иногда по вечерам слышать этот лай, и под его защитой должно быть навсегда укрылся, после того, как на его месте в Камбре был устроен публичный сад, вокзальный бульвар, потому что где бы я ни находился, как только до меня доносится собачья перекличка, я тотчас снова его вижу с его липами и освещенным луной тротуаром. Вдруг отец мой останавливался и спрашивал маму, «Где мы?». Утомленная ходьбой, но гордая своим мужем, она кротко признавалась ему, что не имеет об этом ни малейшего представления. Отец пожимал плечами и смеялся. Затем, словно вынув ее вместе с ключом из кармана своего пиджака, он показывал нам стоявшую прямо перед нами маленькую калитку на задах нашего сада, которая вместе с углом улицы Сент-Эспри выходила нам навстречу в конце наших странствоний по неведомым дорогам. Мама с восхищением говорила отцу, ты чудодей. И с этого мгновения мне не нужно было больше делать ни одного шага. Земля шла вместо меня в нашем саду, где давно уже действия мои перестали сопровождаться произвольным вниманием. Привычка подхватывала меня в свои объятия и несла до моей кровати словно маленького ребенка.